Глава 14. Я смотрела ему вслед и чувствовала одновременно облегчение и сожаление. Господи, этот парень сводит меня с ума. Теперь меня точно сожрут. Князев с одной стороны грызть будет, а фанатки баскетболиста — с другой. Я места себе не находила, когда он сидел напротив, а сейчас еще хуже, как будто вместе с ним ушла невидимая, но ощутимая защита. И теперь я одна перед всеми выставлена на показ. Обе тарелки пусты. Я понимаю, что надо вставать и нести под нос почти через весь зал полный шепчущейся толпы. Сидеть дальше бессмысленно. Да и с каждой секундой заставить себя встать будет все сложнее. В сторону стола Князева я старалась даже не дышать. Архангельский четко дал понять, как глубоко ему плевать на князева и все, что пишут в чатах. Я тут еще и недели не отучилась, но уже поняла. Мажор открыто против главной звезды универа не попрет, но отыграться на мне точно отыграется. Ладно, Ален, смотри прямо перед собой, не видя никого вокруг и побольше вежливого презрения в глазах. Никто не должен догадаться, что тебе страшно. Бери пример с Дины Князевой. Она точно знает, как правильно себя подать. И получилось. Я даже не споткнулась, пока шла к выходу, и руки не дрожали. Спокойно себе поставила грязный поднос на тележку и вышла в коридор. До следующей пары оставалось минут пять, не больше. Но я и до лестницы дойти не успела, как меня догнали Тоня с Кариной, а за ними и Дима сырой. Заговорили все. Одновременно. Вот это да, это что было? Алион, что у тебя с Архангельским?» «Первый раз видела, чтобы он вот так кому-то под нос нёс. Я думала, выплеснет на тебя этот чёртов компот». Я прикрыла уши ладонями, и сразу стало намного тише. Мы столпились на самом пробочном месте, и нас постоянно толкали, народ спешил на пары, да и нам надо было торопиться. «Давайте потом, а мне нечего сказать, вы сами всё видели». Да не только мы, весь универ видел. Князь вообще побелел, когда Архангельского увидел. Ясно же теперь, что ты не с ним, а с нашей главной звездой. Я ускорила шаг, перепрыгивала через ступеньки, надеясь оторваться от Тони и ее подружек. Объяснять, что я ни с кем, было бесполезно. Пускай думают, что хотят. Лишь бы меня оставили в покое. До конца дня на меня разве что посматривали с любопытством, но прямо с вопросами не лезли. Демонстративно игнорила меня только Лизон, ходила с каменной физиономией, как и ее подружка. Но там все понятно, что брат, что сестра, но ко мне не лезла и на том спасибо. Тони с Кариной вызвались помочь дотащить все книги из библиотеки. Я отказываться не стала. Мою соседку вообще как подменили, Я вечером поймала себя на мысли, что за весь день не слышала от нее ни одного упоминания про Алика. До этого мне казалось, что он незримо живет вместе с нами в нашей комнате. А тут... как корова языком слезала. Уже перед сном Тоня поинтересовалась моими планами на выходные. «Завтра твоя первая суббота. Что делать будешь?» «Отходить от вашего безумного универа». Слух же я сказала совсем другое. Отосплюсь, полистаю учебники, поделаю домашку, погуляю по городу. А ты? Меня не будет завтра, я к родителям поеду. Вернусь в воскресенье. Я тебя так с девчонками на этаже и не познакомила как следует. Давай утром. Я сама, если надо, с ними познакомлюсь, окей? Да, пожалуйста. Утром Тони и правда уехала, пообещав привезти еще пару банок с вареньем ее мамы. А я облегченно вздохнула и открыла свой ноут. Ух ты, в универсуме сегодня объявлен день общения, то есть знакомьтесь, ребята, общайтесь, но правила не нарушайте. Я ползала по форуму, помимо общего чата нашла несколько подгрупп. Ага, и психология тоже есть. Зарегистрировалась там но общаться ни с кем не стала. Пошла гулять дальше. Похоже, в основном у нас технари сидят. Чат про IT оказался самым многочисленным, и там народ писал на непонятном нормальному гуманитарию языке. Но вообще интересно, кто-то уже бойко общался друг с другом, предлагая перейти в личку. Я из любопытства залезла в профиль наших топов. Пророк пока нигде не зарегался, Македонский был в экономике, менеджменте политологии и еще в десятки групп шустрый товарищ я побродила еще полчасика но так и не решилась ни с кем заговорить ладно вечером еще посмотрю а пока надо прибраться в комнате разобрать все книжки и может правда прогуляться по городу и да вечером надо заняться поиском работы денег у меня еще на месяц максимум полтора а дальше как жить? День прилетел непозволительно быстро, но я много чего успела сделать, даже обнаружила недалеко от универа небольшой кафетерий. Там есть вакансия. Я взяла номер, решив позвонить в понедельник. Планы на вечер были грандиозные. Посмотреть в 105-й раз до встречи с тобой с Эмили Кларк в главной роли. Пореветь и поесть клубничное мороженое. Я уже досмотрела до того момента, в котором Луиза соглашается на работу сиделки, когда на экране ноута выскочило уведомление от универсума. До следующего испытания осталось десять минут. Что? Да они издеваются, что ли? Сегодня суббота, уже десятый час какого? Кино было тут же забыто, мороженое тоже. Я лихорадочно тыкала по клавиатуре и успокоилась немного лишь, когда на экране возникла заставка универсума с вращающимся в центре аватаром игры. Минуты через три на экране появилось объявление. Дорогие участники, в этом состязании вам предстоит проявить не только индивидуальные знания, но и ваши способности к командной игре. Предложенные задания могут быть далеки от сферы ваших интересов, но вы можете обратиться за помощью к любому другому игроку Универсума. Надеемся, вы уже успели познакомиться и завязать отношения, которые помогут вам успешно выполнить это задание. Желаем удачи. И не забудьте включить камеру. Что? Это они для этого открыли форум вчера? Да они издеваются. Я же никого тут не знаю. Тем временем объявление уже исчезло, а вместо него появились знакомые крутящиеся шары. К черту. Выберу за сто баллов. Тонька говорила, что здесь каждый сам за себя, еще и подставить могут, дадут неверные ответы и все тут. Я положила руку на мышку и подвела курсор к самому дешевому вопросу и всего на секунду перевела взгляд на перламутровую огромную жемчужину. На нее просто невозможно не смотреть. Я заглядела и нажала на мышку и не поверила своим глазам. Нет, нет, это ошибка, господи! Обратно! Я случайно понимаете! Я умоляюще посмотрела на зеленый глазок встроенной камеры, как будто кто-то, кто видел меня сейчас, мог все изменить. Я не понимаю, как могла нажать на самый сложный вопрос, да еще не по своей теме. На экране тем временем уже появилось задание: Что такое время у Анри Бергсона? Можно ли вообразить время? Чего? Я два раза перечитала и ничего не поняла. Это из философии или из физики? И кто такой этот Бергсон? На ответ давалось всего двадцать минут. Прошла только одна, но я уже видела, что уйду в минус на четыреста баллов после этого тура. И все. Прощай, Жули. Я быстро скопировала задание и бросила его в общий чат с воплем «Помогите!». Таких, как я, с истеричным капслоком, было очень много. Я смотрела, как рядом с моим сообщением стремительно менялась статистика. Просмотрено 30 раз, 40, 57. Но никто не отвечал. Да я и не надеялась. Слезы бессилия уже подступали к глазам. Можно ли вообразить время? Да, в кошмаре. Оно сейчас уносится от меня и забирает с собой мою мечту. Неожиданно мигнуло желтым светом окошко личных сообщений. Я быстро кликнула. Ну а вдруг? «Стадаст». «Привет. Тебе еще нужна помощь с Бергсоном?» Я быстро тапнула ответ. «Клубокорядный». «Спрашиваешь, конечно. А кто он вообще такой?» «Стадаст». «О, это первый философ, который получил Нобеля по литературе. Он и правда отлично писал». Бергсон стал первым, кто связал время и творческое мышление. Ого, кажется, эта звездная пыль знает, о чем пишет. Неужели поможет? Клянусь, больше не буду насмехаться над ее ником. Клубокорядны. Помоги, пожалуйста, у меня только 15 минут. Стадаст. Сейчас все будет. Звездная пыль пропала. То есть я видела, что она что-то пишет, но мне пока ничего не прислала. Других желающих мне помочь не было. Я залезла в ее профиль, и моя надежда пошатнулась, когда я увидела, что у нее всего 200 баллов. То есть, она верно ответила на самые дешевые вопросы, а мне решила помочь самым дорогим. И все же она ответила за 4 минуты до истечения времени на задание. Стадаст. Бергсон считал, что время имеет динамическую природу, что оно движение, причем не просто движение. Время у Бергсона — результат работы человеческого сознания, постоянного наблюдения человека за собой и интуицией. Мы не просто живем во времени, мы как бы наблюдаем за ним. Прошлое, настоящее и будущее существуют для нас одновременно и в постоянном движении нашего сознания. А само человеческое сознание Бергсон считал изменяющей, творческой реальностью. По Берксону мы в каком-то смысле воображаем себе время, и это легко понять. Ведь разве не воображение нашей мечты о будущем или воспоминания о прошлом? Я думаю, время не просто можно вообразить, только с помощью воображения мы и наполняем время нашей жизни содержанием. Мы не просто живем во времени, мы еще и оцениваем прожитое. Мы говорим о времени с помощью образов. Как быстро бежит время, хотя время никуда не бежит. У меня нет времени, у меня есть время, хотя оно же не принадлежит нам. Оно же существует и без нас. Но эти фразы понимает каждый человек. Я скопировала текст из лички и быстро вставила его в экран с заданием. Нажала «Отправить», а потом села и стала вчитываться. Медленно, чуть ли не по слогам, пытаясь понять смысл. Мне понравилось, как звездная пыль» ответила на вопрос. Не знаю, засчитают ли ответ, но я оценила. Человек, который это писал, должно быть очень глубокий, И мысли свои грамотно формулируют. Мне кажется, я поняла, что здесь написано. Клубокорядный. Лол, я бы так сама никогда не ответила. Очень круто, спасибо. Ты философ? Стадаст. Нет, я просто люблю философию. А ты психолог, да? Клубокорядный. Ага, спасибо тебе, ты просто меня спасла. А? Я заорала так, что меня, наверное, услышали на этаже все. На экране появилось заветное «Задание выполнено». «Поздравляем». Я тут же застрочила. Клубокорядный. «Мне зачли твой ответ. Офигеть, штука баллов. Давай обнимемся. Я твоя должница навсегда». Меня переполняло счастье. «Не знаю, кто это стадаст, но я ее уже люблю».